от этих историков морали в особенности англичан мало проку как правило они кротко подчиняются какой нибудь морали и сами того не ведая исполняют роль ее оруженосцев ее свиты при этом они искренне поддерживают Столь распространенную и по сей день в Европе стародавнюю наивную веру в то, что главной чертой всякого морального поступка является самоотверженность, самоотречение, самопожертвование или сочувствие и сострадание. Их обычная ошибка является то, что они исходят из ложной посылки, будто бы существует некий консенсус всех народов или, по крайней мере, кротких народов, опирающихся на определенные общие моральные заповеди, и отсюда делают вывод о неприложной обязательности последних и для тебя, и для меня. Или наоборот, открыв для себя истину, что у различных народов моральные оценки будут неизбежно разница, они делают вывод о том, что все морали можно считать необязательными, и то, и другое большое ребячество. Те же из них, кто обладает более тонким умом, совершают, как правило, другую ошибку. Они показывают, например, всю глупость каких-нибудь суждений, распространенных у того или иного народа относительно его собственной морали или о морали других людей, или о морали в целом, то есть о ее происхождении, законности с точки зрения религии, о ложных устремлениях воли и так далее. Они подвергают это суровой критике, твердой вере, что критикуют самую мораль. но значимость повеления ты должен. Может быть, весьма и весьма различна и совершенно, независимо от того, кто что по этому поводу думает, и от всей этой сорной травы заблуждений, которая, наверное, буйно разрослась вокруг, точно так же, как ценность того или иного лекарства для больного совершенно не зависит от того, судят ли больной о медицине с научной точки зрения или рассуждает о ней, как какая-нибудь старая бабка. Можно допустить, что мораль и сама могла вырасти из заблуждения, но и эта точка зрения нисколько не приближает нас к решению проблемы ее ценности. Таким образом, никто еще до ныне не обследовал в полной мере ценность самого известного из всех лекарств, именуемого моралью. Для этого в первую очередь нужно поставить ее под сомнение. Ну что ж, этим мы как раз и занимаемся.